Глава шестая. Союз Матфеевых ложь. Причиной этого явления было смелым замыслом противопоставить старым и хорошо организованным франкмасонским группам новый немецкий союз, который должен был заниматься франкмасонской деятельностью по собственному решению, не нуждаясь в традиционной, освященной временем франкмасонской санкции. Вследствие известного положения вещей, союз Матфеевых лож не мог рассчитывать на признание со стороны франк-масонских сфер. Напротив, ему приходилось считаться с тем обстоятельством, что они сочтут союз незаконной подпольной ложей и как таковую отвергнут его. Несмотря на это опасение и даже на то, что дела приняли как раз то направление, которого опасались руководители союза, Эти последние не ошиблись в своих предположениях. Свой союз они построили на старых обязанностях 1723 года. Они очень старались стать на уровне требований франкмасонов, указанных съездом немецких гроссмейстеров в 1870 году, именно в символической форме, заимствованной преимущественно из обычаев каменщиков, собравшихся в одном доме содействовать нравственному облагораживанию человека и человеческому счастью. В то время как Матфеевы братья, подобно прочим франкмасонам, предполагают у своих сочленов веру в Бога как зеждителя мира, в высший нравственный распорядок мира и в бессмертие души, Они требуют от своих сочленов выполнения высшего закона нравственности, любви Бога превыше всего, а ближнего своего как себя. Во главе Союза стояло гроссмейстерство. Оно состояло из гросмейстера, гроссекретаря Великого, гроссказначея и четырех великих должностных лиц. Это были большие идеалисты, отчасти они и теперь еще стоят во главе рассматриваемого союза, которые вели дело, жертвуя массу труда и сил для его процветания. Особенные заслуги в деле выработки внутренней организации принадлежат Гроссмейстеру. В основу своих трудов ложи, которые и в Матфеевом союзе создали собственный орган, отстаивающий усердно и умело их интерес, клали по большей части марбахские агенды и катехизисы Фишера. Серьезное нравственное направление и сознательное стремление к прогрессу всегда создает успех. Таким образом, и Матфеев союз привлек на немецкой почве в сравнительно короткое время около 800 человек. Члены, которые должны были делать небольшой вступительный взнос, производить умеренные ежемесячные взносы и платить сравнительно ничтожную сумму За производство в степень набирались, очевидно, из широких слоев идейно настроенного мещанства. В виде внешнего опознавательного знака они носили на груди золотую иглу с молотком, весами и циркулем. После смерти сочлена Союз выплачивал ближайшей родне покойного посмертную жертву в размере 200 тысячи марок. Они были распределены между шестью ложами и посвящали себя служению масонским идеалам, к которым они стремились вполне добросовестно. И тот, кто с таким симпатичным явлением встречается в наше материалистическое время, Когда большинству людей так недостает спокойной сосредоточенности, внутреннего мира, высоты настроения и, прежде всего, идеализма, когда неограниченно царит пошлость, совершенно заполонившая нашу духовную жизнь, тот не может равнодушно пройти мимо него, но непременно остановится на своем пути и с удовольствием остановит на нем свой взор. Из чисто практических соображений, желая еще ярче подчеркнуть перед обществом свой франкмасонский характер, Союз переменил в июле 1903 года по состоявшемуся постановлению Гроссмейстерской коллегии свое прежнее название Союз Матфеевых ложь на Великую Германскую Ложу Франкмасонов. Но так как и теперь на долю Союза выпало несколько неудач, обусловленных изолированным положением этой гуманной общины, то в среде ее членов постепенно получило преобладание то убеждение, что нельзя с прочным успехом бороться против прав, добытых путем исторического развития, или же игнорировать их. Вследствие этого великая франкмасонская ложа решилась в интересах собственного дела на нелегкий, но необходимый шаг который делает много чести, проницательности и осмотрительности ее руководителей. Она постаралась примкнуть к выдающемуся масонскому учреждению, чего и достигла с успехом. В мае 1904 года Верховное святилище и Великий Восток шотландского мемфисского обряда в Германии выдали великой франк-масонской ложе полномочную грамоту исправили и восстановили по всей форме ложи и кружки, действовавшие до тех пор неправильно, и дали им право исполнять функции трех первых иоанновых степеней. Благодаря этому великая франкмасонская ложа Германии была включена новым членом в великую братскую цепь франкмасонства. В таком виде... Прежняя Великая Франкмасонская Ложа Германии носит следующее официальное название, под которым она записана в учредительном акте: Символическая Великая Ложа Шотландского обряда для Германии на Востоке, Лейпциг.